Глава двадцать Возвращение. В проходах среди острова, по широким светлым проливам, лодка неслась вверх по реке, вздувавшейся от ливней. Элем и крошечная обезьянка играли или спали в челноке, а в Эмерех работал веслами целые дни. Мир с обитателями Востока был заключен.